Глава 25 пятая. И снег, и пепел, и цветы у наших ног. «Бабуль, что ты тут делаешь?» Не понимала я, как моя бабушка оказалась за дверью оранжереи Аллы. «Это ты что делаешь, внучка?» Мы с Максом смотрели на мою бабулю, образцовую пенсионерку с грядками и банками зимних закаток, Увешенную сейчас двумя ружьями через плечо и нацеленным на нас пистолетом. Она махнула дулом в сторону Макса. «Пошел прочь, отойди от нее сейчас же!» Макс поднял руки и сделал два шага в сторону, уводя от меня дуло. «Вон там на полу стяжки», — командовала бабушка. «Возьми две штуки, и пусть Кира их натянет на тебя, а их потуже». «Мадам?» — ответил Максим с легким элегантным поклоном. — Две штуки я не натягиваю на себя лет с тринадцати. Снова исполнил он фирменную шуточку ниже плинтуса. — Я могу себя контролировать. Долго. Подмигнул он теперь мне. — Макс помогает. Как ты сюда попала, ба? Как? Оказалось, у Воронцовых в парнике. — Умная, потому что... От кого, думаешь, у Алки мозги? Точно не от отца. «От матери унаследовала, от моей второй дочери, по женской линии, Кирочка. По женской линии все мы...» Попыталась она взглянуть на меня не как бабулец-терминатор, увешанный гранатами и оружиями, а как бабуся, что вот-вот начнет читать детскую сказку. «Все мы не такие, как должно». «Как что?» — не понимала я. «По какой еще женской линии, Алла нам не родня, она чужая?» Не хватало мне оказаться в кровном родстве с конгениальной отравительницей, истязающей меня, кости всех, кому приближалась столько лет. Я уж молчу про Макса, который вот-вот окажется моим двоюродным братом, и что я напишу в мемуарах о том, что мы делали с ним возле двери. «Как же не родня!» — все еще держала она на мушке Максима. А внучка мне, дочка моей дочки, моей Владиславы». Влада давно из дома сбежала-то, сразу после школы и не подпускала нас. Я видела новорожденную внучку только однажды. Ба, хватит, это не смешно. У тебя запоздал диагноз старческого слабоумия, они не родные нам. Твоя мама и Влада — сестры, две мои дочери — погодки. Максим впервые смотрел без капли иронии и тем более пошлой шутки. Он, как и я, впервые осознавал, кто мы друг другу. «Бабуль, убери от него дуло!» — перегородила я линию огня. «Если Максим...» — подавилась я, кашляя. «Твой внук, ты не убьешь его!» «Я тебе не брат!» — отрезал Макс. «То, что я фантазирую о тебе!» Еще одна шуточка, и я тебе думалку прострелю!» — прицелилась бабушка Максиму в пах. «Ба, хватит!» — загородила я его собой, выставив вперед руки. Бабушка усмехнулась, и я впервые увидела в ней, чтоб вас, привет, семья, и рассмотрела Аллу. Если я когда-нибудь стану психиатром, защищу кандидатскую и докторскую, а потом назову наше расстройство синдромом Аллы. Быть Аллой это быть такой, как моя бабушка сейчас, готовая убить, но не испытывающая угрязение совести, страха или капли сомнения. Все разом мы обернулись на голос той самой, что даст название моему будущему синдрому, если я выберусь из этой оранжереи, если после этого для меня останется хоть немного будущего. В оранжерею вошли Алла с Женей, и у меня сразу заложило уши, когда грянуло два выстрела. На плитку пола брякнулся пистолет, потом тело. И то, и другое. Женина. Он успел выхватить оружие из своей кобуры, но не успел выстрелить. Бабушка опередила его, прострелив сначала плечо, не совсем водителя, а потом кисть руки. А «Забери его, Макарыч, Кира», — велела она. «А вы двое наденьте стяжки», — пальнула она возле туфель Аллы на огромных каблуках, что виднелись из-под пышных юбок. Я подняла пистолет Жени, сжимая нагретую его рукой и кровью рукоять с таким же чувством, как если бы подобрала сбитого опоссума. «Ты живой?» — спросила я его. Женя кряхтел от боли, но все-таки коротко кивнул. «Миленько!» — спокойно улыбнулась Алла, рассматривая оставленные Женей кровавые следы перевернутых смайликов, пока тот отползал к стене. «Кто вы такая?» «Птицына, Мирослава Кирилловна, так и зови меня, и твоя кровная бабуля, милая внученька». «Наконец-то! Как красиво, Боже! Вот оно! Это же оно!» Молебенно соединила ладони Алла. «Вы не видите эту красоту?» — обернулась она на нас с Максимом. «Вы помните уравнение? Боже, как прекрасно! Что-то не знать, как упоительно чувствовать эту жажду и сделать первый глоток. Наконец-то я испытала это! Незнание и обретение!» «Ты про что?» — спросила я, совершенно не догоняя, «Чего она там обрела?» «Мирослава, твоя бабушка, Кирочка!» «Это она в уравнении, она числительная, которая я не могла расшифровать. Мира с Ирой — число два, вот только они уже мертвы. Но Ми — это же она!» — прижала Алла ладони к губам. «Твоя бабушка, Мирослава Кирилловна!» «Походу, твоя тоже!» «Это ей суждено умереть!» — провозгласила Алла, хлопая в ладоши. «Она! Ответ! Это она!» «Никто сегодня не умрет, принцесса!» «Стяжки Кира, сцепи ей руки!» Снова велела мне бабушка. «И этому рукоблудному братцу сразу две, не забудь!» «Аккуратнее с пушкой!» Хихикнула Алла, видя, как я засовываю пистолет Жени между коленок, пока беру с пола несколько стяжек. «Слишком много азотного удобрения вокруг. Если пуля не застрянет в мясе!» Улыбнулась она Жене в котором застряло сразу две. Вы взлетите со своими птичьими фамилиями к небесам, но если попадет в трубу, взрыв сотрет половину резиденции. Я закрепила стяжки на запястьях Аллы. Она не сопротивлялась, даже радовалась, словно все это для нее игра. Квест с нанятыми актерами. Ей не привыкать. Максим тоже не стал спорить. Кряхтя от боли в плече, он вытянул ко мне запястье. Когда я затягивала стяжки, он стоял, не шевелясь, только медленно поднимал руки вверх, чтобы я последовала взглядом и посмотрела ему в глаза. «Если бы не твоя бабуся...» «И твоя», — напомнила я. «Я бы прихватил парочку для наших игр, Кирыч. Хочешь, чтобы бабушка рассекла тебе губу пистолетом? Нет, только ты. Поцелуем». Наблюдая за нами, Алла болтала, не закрывая рта. «Свежи его сильнее, Кирочка, он так сильно тебя хочет, что возбуждается от каждого прикосновения». Отодвинув меня в сторону, вторые стяжки затянула на нем бабушка. «Я могла бы нанять вместо Максима такого актёришку, как Маша, но не могла отказать в удовольствии любоваться вами. Он думал яд, что лишил его ног. Это ужас, но посмотри на него сейчас». Потерять тебя — вот что по-настоящему для него страшно. Он только начинает осознавать всю правду. Но, — развеселилась Алла, — вам еще будет очень весело, обещаю. Все только начинается, мои милые. Тебе будет очень весело в дурдоме, внучка. Моя бабушка, которая не умела пользоваться кредитной картой или смартфоном, еле-еле набирающая СМС на старой кнопочной мобилке, набивала команды на ноутбуке. «Я знаю, что это», — кивнула бабушка на охапку желтых труб, идущих вдоль крыши. «Передовая систему для орошения», — озвучила Алла. «Удобрениями», — подсказала бабушка. «Аммиачный селитра и нитратом аммония. Всё, что ты знаешь, я знаю тоже». «Теперь бабуля не только айтишница, но еще и химик. А у меня по химии в восьмом классе был трояк. Не могла поднатаскать, что ли?» «Вы хотите орошить нас говном?» — предположил Максим, мелко хихикнув. Но по выражению лица Аллы я знала, это никакое не говно. «Вы в нем по уши. Нитрат аммония взрывоопасен. Он хранится здесь, прямо тут, вон за теми дверьми к складам. Огонь, искра, а может быть граната, и твоя адская лаборатория взлетит на воздух». «Говорите, искра, а сами полите во все, что движется», — уставился Максим на склад. «Следи, внучок, чтобы у тебя ничего лишнего в сторону Киры не двинулось, пока трубы целые ничего не взорвется, Или пока я гранатой в склад не швырну». «И у нас такая бабушка пропадала», — восхитился Максим. «Вот бы ты ее завербовать успела раньше, да, Алка?» «В моем уравнении ей уготовлена смерть, братик. Мирослава не выживет. Ты знаешь, я никогда не ошибалась. Точнее, мои уравнения». Алла посмотрела на меня. Жаль, оглядывала Алла парники Аранджи. Уничтожив здесь все, твоя бабуля уничтожит и порошок, который вернул бы память Кости. Оно я уже никогда не создам. Погибшие мозговые центры не восстановить, не верила я ей. Я читала, я искала везде ему не вернуть память. Ты читала то, что написала я. Это мои исследования, мои травы, мои яды, Кирочка, мои уравнения. Хочешь, я опишу, что будет с Максиком? Я против, — подал он голос. Порешу и порешаю себя сам. Как хочешь, — пожала она плечами. М -м -м, тебе бы понравилось, — сузила она глаза, всматриваясь в мою душу, пока я изо всех сил уговаривала себя не моргать, не реветь и не срываться в паническую атаку. Это правда? произнесла я не обращая внимания на уговоры бабушки отойти от нее подальше ты можешь вернуть кости память на любой яд есть противоядие я изобрела этот порошок когда мне было десять состав несложный даже ты бы справилась раз уж мой сестры двою родные неважно твоя мать носит кот нашей гениальности как и моя наши матери серьезно ты считаешь они счастливы от своей гениальности Они оказались слабыми. Но не ты и не я. «Кира, не слушай ее!» — велела бабушка. «Алла, закрой рот, пока кляп не запихнула!» «Бабуль, у нее есть пыльца, которая вернет кости память. Пусть отдаст, а потом ты взорвешь все, что хочешь!» «Торги!» — аплодировала Алла кончиками пальцев. «Цена мизерная! Скидка для родни, так уж и быть! Моя свобода в обмен на пыльцу, и ты снова со своим журавлем!» «Прости», — скуксилась она, глядя на брата, — «я всегда болела за тебя». «Не соглашайся, Кира», — встал Максим на сторону моей бабушки, заработав от нее кивок похвалы. «Она обманет, вызывай полицию, дурку или армию». «Пуф», — дунула алыми губами его сестра себе на спадающие со лба пряди. «Ты думаешь, такая мелочь, как полиция меня остановит? Знал бы ты, сколько раз старый усатый следователь просил моей помощи». Пара сделок, и меня вдобавок наградят. Алла резюмировала итог сделки. «Тебе пыльцу для Кости, Кирочка, а мне свободу, и...» — задумалась она. «Я прихвачу с собой свои юбки, сотканные из крапивы. Ты не поверишь, какой это был труд вышить их!» Юбки ударил Максим о полки, на которых тарахтели управляющие оранжереи ноутбуки. «Развяжи меня, Кира, я покажу ей уравнение кровной мести!» Я обернулась к бабушке. «Прости, я должна вернуть Костю. У него горячие руки». «Горячие?» — вздохнула бабушка, взводя курок. «Горячими будут выпущены мной пули!» Ткнула она дулом в бок Аллы. «Живо! Кира, забери, что тебе нужно, только быстро!» Максим впился в меня взглядом. Может быть, он что-то говорил. До да меня доносилось. «Не верь, она врет, не развязывай ей руки!» Я не хотела вслушиваться, не хотела слышать то, чего не хотела знать. «Кирочка, тебе понравилось Воймикони?» — спросила Алла, пока мы шли с ней вдоль этажерок с миллионом ящиков, бутылочек, порошков, контейнеров, коробок. «Сойдет». «Вот и хорошо, родная, вот и хорошо!» Остановилась она возле ряда с прибитым номером 222. «Он тут!» — взяла она в руки пузырек размером с пробник духов. Дунешь пыльцо ему в лицо, и он все вспомнит. «Ты уже делала это раньше? Ты истирала кому-то память?» Но ответ уже был на моих губах и в ее улыбке. «Мне», — ответила я, — «в день, когда умерли сестры, ты стерла мне воспоминания. «Зачем?» — шептала я. «Алка, зачем?» Она обернулась на Максима, помахала ему кончиками пальцев из-за невозможности распахнуть руки, обернутые стяжками, и ответила. «Потому что ты должна была быть здесь», — вытянула руки Алла, ожидая, что я разрежу стяжки. «Не думая, что я злой гений, Кирочка». «Разве ты не злая?» «Квод эрад демонстрандум», — продекламировала она, что и требовалось доказать. «Я злая?» Тут без вопросов, но я сомневаюсь про гения. Блеснули ее глаза среди облаков, спорхнувших светлячков. Как истинная учёная, я должна сомневаться во всем, что знаю, и ты тоже. Сунув пузырек с пыльцой в карман, я разбила одну из пустых бутылок, поднимая стекло. Что еще за заклинание? Латынь, Керочка. Гравировка. Дошло до меня. Аббревиатура QED на кольцах. Доказательство, Кирочка, это то, к чему стремится мой разум. В ее взгляде мелькнула тень сомнения, которую я не могла не заметить. Но ты доказала еще не все, что хотела, разрезала я стяжки на ее запястьях. И ты знаешь это, потому что ты знаешь больше, сделала аналогичный и неприятный для нее вывод. В одно мгновение Алла развернулась, оказавшись возле бабушки и плеснула ей в лицо из ближайшей колбы. Тело бабушки затряслось в судорогах даже раньше, чем она упала на металлический пол. «Ба!» — перевернула я ее, проверяя пульс на шее. Алла подняла упавшее ружье и метко выстрелила, пробивая сразу две желтых трубы. «Ух ты, не думала, что у меня с первого раза получится. Наверное, гены», — улыбнулась она, кончавшейся бабушке. «Алла, доченька моя!» — услышали мы голоса пролетом ниже, когда в оранжерею вбежали Воронцовы-старшие. «Женя!» — закатила глаза Алла, понимая, кто их вызвал сюда. А Владислава Сергеевна вытянула к дочери руки, как к от нее дикой птичьей стаи. «Умоляю, убери ружье! «Дочь!» — хрипел Воронцов-старший. «Я все решу. Я отдам тебе империю. Ты будешь управлять сама, как пожелаешь. Не трогай никого. Спускайся, мы же любим тебя». «Благодарю, что присоединились», — передернула Алла затвор. «Без вас будет даже удобней. Но вы не бойтесь, вы умрете быстро». Спихнув меня, когда я прыгнула ей на спину, мешая прицелиться в родителей, она ударила прикладом мне в бок я кидала в нее всеми подряд порошками и банками, пока она не обернулась. «Еще раз швырнешь, и я забуду, что люблю тебя больше всех в этой семье. Рухнешь!» кивнула она через перила. «И никакая пудра не спасет, только посмертный макияж патолога анатома И она обернулась еще раз и смотрела так, словно была уверена на сто процентов, что скоро я с ним встречусь. «Скоро ты с ним встретишься!» — подтвердила она мою догадку. — Гарантирую, Кирочка, встретишься и начнешь бояться смотреться в зеркала. Я вернулась к бабушке, она больше не дергалась, только сипела синими губами с белой пеной по окантовке. Перекинув руку через плечо, я потащила ее вниз по лестнице. Когда мы стояли на последних ступеньках, грянул выстрел. Пуля ударила в перила возле моей руки, выбивая опору. Мы с бабушкой рухнули и... Если бы Максим не подставил свою спину, смягчив наше падение, сломали бы пару ребер. За фасадными стеклами оранжереи раздавался овой полицейских сирен. Я могла расслышать удар лопастей, пронесшегося над нами вертолета. «У них ничего нет на меня», — обернулась Алла. «Ни одного факта. Твоя бабушка вломилась, и я убила ее». «Вот что здесь произошло, моя Кирочка. Мирослава умерла, как было предначертано уравнением. От нее остался только призрак». А я кивнула, соглашаясь. «Да, Алла, остался только серый призрак». Блаженная маска окутала лицо Аллы, когда она посмотрела на мониторы ноутбуков, управляющих оранжереей. «Ты настоящая Кирочка. Ты моя настоящая сестра». Она поняла, что я говорю о серых призраках прозрачных камерах кости, которые я приклеила к монитору. Доказательств было предостаточно. Сергей Воронцов медленно подходил к дочери с вытянутой рукой. Его голос колебался, а ноги скользили по коровавым дорожкам, что вели к Жене, возле руки которого лежал измазанный кровью мобильный телефон. «Аллочка», — просил Воронцов, «отдай ружье». «Нет». Алла выстрелила, но в этот раз не в людей. Она попала в панель управления дверьми Захлопывая всех внутри. У нее закончились пули, прошептала я. Это дриллинг, услышала за спиной голос Макса, трехстволка, еще один патрон. Вот, Кирочка, это оно и есть наше доказательство. Твое и мое. Глядя мне в глаза, она выстрелила в склад амиачных бочек. Вот только на траектории выстрела оказалась я.